Вот в американских штатах уже есть и первая женщина-врач Мэри Джей Коби, и первая женщина-священник Антуанетта Блеквелл, а в России все косность и домострой. Но ничего, дайте срок. По окончанию гимназии Вария, подобно американским штатам, провела победоносную войну за независимость. Мягкое тело казался папенька, адвокат Суворова. и поступила на акушерские курсы, тем самым превратившись из Божьего наказания в полуумную нигилистку. С курсами не сложилось. Теоретическую часть Варенька одолела без труда, хотя многое в процессе создания человеческого существа показалось и удивительным, и невероятным. Но когда довелось присутствовать на настоящих родах, произошел конфуз. не выдержав истошных воплей роженицы и ужасного вида сплюснутой младенческой головки, что лезла из истерзанной окровабленной плоти, Варя позорно бухнулась в обморок. И после этого оставалось только уйти на телеграфные курсы. Кстати, одной из первых русских телеграфисток поначалу было лестно. Про Варю даже написали в петербургских «Ведомостях», Номера 28 ноября 1875 года, статья «Давно пора». Однако служба оказалась невыносимо скучной и без каких-либо видов на будущее. Иваря к облегчению родителей уехала в Тамбовское имение. Но не бездельничать, а учить и воспитывать крестьянских детей. Иваря. Там, в новенькой пахнуще с основыми опилками школе и познакомилась она с петербургским студентом пети яблоковым петя преподавала арифметику географию и основы естественных наук вария все прочие дисциплины довольно скоро до криен дошло что не платы ни прочих каких удовольствий отхождения в школу не будет и детей разобрали по домам